Глава 4. Одной из сторон нового бытия в качестве консорта, с которой Карделия примирилась против ожиданий легко, оказался наплыв в их доме личной охраны. Ее собственный опыт службы в Бетанском остроэкспедиционном корпусе, а Фаркосигана в Бароярской армии приучили обоих к проживанию в тесном контакте со множеством людей. Карделия довольно быстро освоилась с людьми в форме и стала воспринимать их как должное. Охранники были энергичными молодыми ребятами, каждого из которых отобрали для этой службы лично, что составляло предмет их гордости. Хотя, когда в особняк наезжал еще и граф Петр вместе со всеми своими оруженосцами, включая Батари, Корделии особенно остро казалось, что она сейчас живет в казарме. Именно граф первым предложил проводить неформальные поединки по рукопашному бою между людьми Ильяной и своими собственными. Хоть начальник охраны и пробормотал что-то насчет бесплатных тренировок за императорский счет, но в саду за домом установили ринг, и еженедельные соревнования быстро стали традицией. К ним привлекли даже куделку, как рефери и эксперта, а Петр с Корделией выступали в качестве болельщиков. Сам Фаркосиган приходил посмотреть, когда время позволяло, и Корделия была этому очень рада. Она чувствовала, что ему необходим перерыв в тяжкой рутине государственных дел, которыми он был занят целыми днями. Тем солнечным осенним утром Корделия устроилась на мягком садовом диванчике, собираясь наблюдать за зрелищем. Дру, ее служанка, стояла рядом. Корделия неожиданно спросила ее. «А ты почему не участвуешь? Практика нужна тебе не меньше, чем любому из них, это точно. Эти соревнования и затеяны были в первую очередь под предлогом хорошей спортивной формы. Хотя разве бароярцам нужен предлог, чтобы подраться?» Друшникова с тоскливой жадностью посмотрела на ринг, но ответила лишь «Меня не приглашали, миледи». «Вопиющий недосмотр с чьей-то стороны. Хм, скажи им... Нет, беги, переоденься. Ты будешь моей командой. Сегодня Эрио пусть сам болеет за своих. Настоящие бароярские соревнования требуют участия как минимум трех сторон, такова традиция». «Вы думаете, это будет нормально?» — с сомнением спросила Дру. «Им это может не понравиться». Под ними подразумевались те, кого Друшникова называла настоящими охранниками, люди в форме. Эрио будет не против. А если кто станет возражать, пусть поспорит с ним, если посмеет». Корделия усмехнулась, и Друшникова ответила ей такой же улыбкой, а потом быстро убежала. Когда пришел Эрио и уселся рядом с ней, она поведала ему свой план. Он поднял бровь. «Бетанские нововведения? Что ж, а почему нет? Только приготовься к шуточкам». «Я и так готова. Им будет не до шуток, когда она уложит парочку из них. Думаю, ей это по силам». Родись эта девушка на колонии бета, она сейчас уже была бы офицером спецназа. И весь этот врожденный талант растрачивается на то, чтобы таскаться за мной по пятам с утра до ночи. А если не сможет, что ж, значит ей нечего делать в моей охране, так? Она встретилась взглядом с мужем. Кстати, надо присмотреть, чтобы Ку в первом раунде поставил ее в пару с кем-то ее же размеров. Формально она все-таки в легком весе. Она больше тебя. Выше. Думаю, я на несколько килограммов потяжелей. Что ж, твое желание для меня закон. Ох. Он поднялся на ноги и пошел к куделке на другую сторону лужайки, чтобы тот внес Дру в списки участников. Карделия не слышала их реплик, но воспроизводила себе под нас предполагаемый диалог по жестам и выражению лиц, бармача. Эрил, Карделия хочет, чтобы Дру тоже участвовала. Ку. Ой, да кому охота связываться с девчонками? Эйрил. Ничего, переживете? Ку. Девчонки все портят, да еще и плачут все время. Сержант батареи ее расплющит. Хм, надеюсь, что твой жест значит именно это, Ку, а то это уже непристойность. И перестань так ухмыляться, Фаркосиган. Эйрил, женушка настаивает, ты же знаешь, какой я подкаблучник. Ку, ох, ну ладно. Фу, договорились. Дальше дело за тобой, дру. Фаркосиган вернулся. Все улажено, она будет драться с одним из отцовских оруженосцев. Пришла Друшникова, одетая в свободные брюки и трикотажную рубашку, самое близкое подобие мужского тренировочного костюма, какое она могла отыскать в своем гардеробе. Граф отходил переговорить с сержантом Батари, лидером своей команды, а теперь как раз устроился на солнце поблизости, грея свои старые кости. «А это что такое?» – вопросил Петр, когда Куделка выкликнул фамилию Друшниковой в составе второй пары. «Мы что, уже импортируем бетанские обычаи?» «У этой девушки прирожденный талант», — объяснил Фаркосиган. «Кроме того, практика ей нужна не меньше, чем мужчинам, и даже больше. Ее работа важнее, чем у любого из них». «А потом ты захочешь, чтобы женщин брали на службу», — пожаловался Петр. «И к чему мы придем? Хотел бы я знать». «А что плохого в женщинах на военной службе? Слегка поддела его корделия». «Это не по-военному», — отрезал старик. Я-то думала по-военному, это все, что ведет к победе в этой самой войне. Карделия любезно улыбнулась. Но предупреждение от Фаркосигана в виде легкого и дружелюбного щипка не дало ей дальше развить эту мысль. В любом случае, не было нужды. Петр повернулся к рингу, всего лишь хмыкнув. Графский оруженосец беспечно недооценил свою противницу, и первый проигрыш был целиком его ошибкой. Это заставило его встряхнуться. Зрители бурно вопили. В следующий раз уже он уложил дру на лопатки. «Куделка считает чересчур быстро, нет?» — спросила Корделия, когда графский оруженосец выпустил дру по счету 10 и позволил ей подняться. «М -м, быть может», — ответил Фаркосигон уклончиво. «Я заметила, что она чуть сдерживает удар. Ей не выйти в следующий раунд, если она по-прежнему будет щадить противника». «В следующей схватке, второй из трех, решающий». Друшникова успешно провела болевой прием на руку, но потом выпустила ее. «Ох, как скверно!» — пробормотал граф с явным оживлением. «Ты не должна! Ну и пусть бы он ее себе сломал!» — завопила Корделия, увлекаясь все больше и больше. Графский охранник не устоял на ногах. «Объявляй, ку!» Но рефери, опирающийся на трость, медлил с решением. Друг все равно воспользовалась случаем и зажала противника в удушающий захват. «Почему он не постучит, что сдается?» — спросила Корделия. «Он предпочтет сознание потерять», — ответил Эйрил. «Тогда ему не придется слышать то, что выкрикивают его приятели». Друшникова засомневалась, как быть, потому что физиономия под ее рукой уже побагровела. Корделия почувствовала, что девушка вот-вот разожмет захват, и вскочила на ноги с воплем. «Держись, Дру! Не дай ему себя провести!» Друшникова нажала крепче, и фигура ее противника обмякла. — Давай, объявляй победу, куделка! — с сожалением покачал головой граф Петр. — Ему сегодня вечером на дежурство. И раунд остался за Дру. — Отлично проделано, Дру! — похвалила Корделия, когда та подошла к ней. — Но тебе надо быть поагрессивней, высвободи свои рефлексы убийцы. — Согласен, — неожиданно добавил Фаркосиган. — То крошечное колебание, что ты продемонстрировала, в настоящей схватке могло бы оказаться смертельным и не для тебя одной. Он поглядел друг в глаза. «Здесь мы практикуемся для настоящего боя, хоть и молимся, чтобы его не случилось. И выкладываться в бою по полной вы все должны совершенно автоматически». «Да, сэр, я постараюсь, сэр». В следующем раунде вышел сержант Батари, моментально уложивший своего противника два раза подряд. Побежденный уполз с ринга. Прошло еще несколько раундов, и вновь настала очередь Друшниковой, на сей раз с одним из людей Ильиана. Они сошлись, и в ближнем бою противник отвесил Дру весомый шлепок по заднице. Зрители засвистели. Оторопевшая от ярости Дру отвлеклась, и тут он уложил ее совершенно классической подсечкой. — Ты видел? — закричала Корделия Эйрилу. — Это был грязный приемчик. — Хм, но не один из восьми запрещенных ударов. За него нельзя дисквалифицировать. Хотя... Он махнул куделке, чтобы тот сделал паузу, и подозвал к себе Дру переговорить наедине. «Мы видели этот удар», — сказал он тихо. Губы Дру были плотно сжаты, она покраснела. «Ты представляешь, Меледи и оскорбление, нанесенное тебе, в какой-то мере задевает и ее. К тому же это был скверный прецедент. Я хочу, чтобы твоего противника унесли с ринга без сознания. Как? Твое дело. Можешь считать это приказом, если хочешь. И не стоит беспокоиться о том, чтобы не переломать ему кости», — вежливо добавил он. Друшникова вернулась на ринг с легкой улыбкой на губах. Ее сощуренные глаза сверкали. Ложный выпад, молниеносный удар в челюсть под вздох и сокрушительная подсечка под колени, с грохотом швырнувшая ее противника на мат. Он не поднялся. Наступило короткое потрясенное молчание. — Ты права, — сказал Фаркосиган. — Она сдерживала удары. Корделия самодовольно улыбнулась и устроилась поуютнее. — Я так и думала, — Следующий раунд, в котором Дру вышла на ринг, был полуфинал, и там жребий свел ее с сержантом Батари. «Хм», — тихонько пробормотала Корделия мужу. «Я не уверена, тут такая психодинамика. Это безопасно? Для них обоих, не только для нее. И не только физически». «Думаю, да», — ответил тот столь же тихо. «Жизнь на графской службе для Батари — славная тихая обыденность».